Глава 39 Шульгин специально устроил сцену с требованием срочной встречи с Сильвией. Ничего, по сути, не решившая, она должна была дезориентировать противника, внушить ему мысль о том, что он пребывает в растерянности и готов на все, лишь бы поскорее вернуться домой. Тогда никому не придет в голову что он может преследовать еще какие то цели затевать собственную игру, а у него такая мысль как раз и появилась уж больно удачно все складывается впервые две могущественные силы едины в желании перетянуть сашку на свою сторону и он тем самым приобретает свободу маневра и возможность продать свою благосклонность как можно дороже тем более шульгин надеялся что как раз на эти часы или два Антон выпустил его из-под контроля. Вряд ли он в состоянии поддерживать постоянную связь между квартирой и замком через границы времен и реальности. Если бы это было возможно, не случилось бы всего предыдущего. Конечно, оставался риск, что аппаратура прослушивания и звукозаписи установлена где-то в Москве и пишет все происходящее в квартире. На этот случай Сашка извлек из уха капсулу и спрятал внутрь вполне обычного серебряного портсигара с выдавленной на крышке тройкой, обнаруженного в ящике секретера Лихарева. Если даже серебро не экранирует волны, по которым осуществляется связь, так звуковые оно не пропустит точно. Особенно если положить портсигар под подушку в другой комнате но предосторожности оказались излишними. Антон действительно сразу после разговора с Шульгиным отбыл на свою операционную базу, которую принято было называть «замок», хотя, конечно, замком он был лишь в восприятии землян. Такой возник однажды у Фарзейли каприз. Оформить предназначенное для своих гостей союзников помещение В виде мрачно-величественной средневековой цитадели с роскошнейшими современными интерьерами, способными удовлетворить самый требовательный и изощренный вкус, чтобы аборигены постоянно видели, с кем имеют дело, и проникались соответствующими чувствами. Однажды Шульдин Новиков попытались проникнуть в сокровенные глубины замка. В дебри коридоров, пронизывающих основания бастионов и башен, где сразу убедились, что не только на землян рассчитывалось это сооружение. Похоже, отсюда имелись выходы во многие миры, населенные в том числе и негуманоидами. Спасибо кому, что друзья сумели унести оттуда ноги. Сам же форзель во всех этих пышных декорациях не нуждался. Скорее наоборот, его личные апартаменты простотой, аскетизмом Изысканным, хотя и не слишком человеческим дизайном, больше напоминали дворцы средневековых японских сёгунов. Павильоны из дикого камня и отполированных деревянных брусьев даже располагались так, что с их веранд не видно было замка. Только пустынный океанский берег, край скалистой гряды и едва тронутая осенним увяданием прерия. Здесь всегда царил вечный, теплый, слегка пасмурный сентябрь. Времени теперь у Антона было достаточно, точнее, сколько угодно. Он мог вернуться в Москву в любую точку времени с единственным условием, не раньше того момента, в который он ее покинул последний раз. Таково очередное ограничение, налагаемое законами, которым он подчинялся. Устроившись на мозаичном полу, собранном из разноцветных плашек редчайших сортов земных деревьев, едва ощутимо пахнущим сандалом смолой ливанского кедра орегонской сосной соком розового кебрачо он погрузился в медитацию чего же он все таки хочет в очередной раз уязвить агров нанести им разгромленным во фронтальной схватке последний завершающий удар стыла чтобы не поднялись больше не смогли восстановить разорванную связь времен А может, лучше поступить иначе? Как любил делать великий русский шахматист Алёхин. Загнав противника в абсолютно безвыходное положение, но не доводя до мата, он вдруг предлагал развернуть доску и продолжить партию. Вновь почти выигрывал и вновь поворачивал доску. Пока на ней оставались фигуры. Был ведь момент, когда, выслушав слова учителя о грозящей им процедуре публичного покаяния, Антон вообразил, что агентура Агров успела нанести упреждающий удар, проникла и в Совет Конфедерации, и в Департамент Соответствия. Хоть стреляйся. В какой-то мере помогла сохранить самообладание мысль, но уж тогда-то Шульгин окончательно поймет, кто из нас дурак. Это его даже позабавило. Сколь же глубоко он погружен в земные реалии, что и сейчас, в роковой, по-настоящему критический момент... Придает значение мнению о себе всего лишь человека. А ведь оно должно было волновать его куда меньше, чем египетского фараона, точка зрения раба-иноземца на необходимость строительства очередной пирамиды. И теперь снова Шульгин. Словно какой-то рок их связал. Или опять ему свыше подается знак. Знак, который требует угадать единственно правильную линию поведения. Антон вспомнил Толейрана. Тот любил повторять «бойтесь первых побуждений, как правило, они бывают благородными». Так может быть и стоит поддаться первому побуждению. На него враги точно не закладываются, как не рассчитывают опытный преферансист на две семерки в прикупе. Антон уже почти поверил, что его предыдущие представления о взаимоотношении реальностей не верны. А раз так, Можно предположить, что любые вмешательства, которые он собирается предпринять здесь, отнюдь не создадут малозначительную пара-реальность, но окажут кардинальное влияние на главную историческую последовательность и на всю большую игру в целом. Если нет, он не теряет ничего. Но если да, последствия его намеченной акции невозможно переоценить. Из всех существ, присутствующих в данной точке истории, Только он и Шульгин знают будущее. Знают исход, возможно лишь промежуточной великой битвы и могут данную ситуацию изменить. Анализируя партию, Антон сумел просчитать вариант, в котором Аграм удается устранить последствия диверсии на главной базе, причем не только восстановить статус-кво, но выиграть качество. Если они сумеют найти эту серию ходов реализовать их, Вся предыдущая борьба теряет смысл. В эндшпиле он неминуемо проигрывает партию. Антон настолько возбудился, что извлек из второго уровня пространства перед собой большую глиняную чашу, полную, исходящего ароматным паром синтанга, втянул через трубочку, проясняющий мысли напиток. Следом появился переносной пульт связи с главным информатором конфедерации. Теперь, в своем новом ранге Тайного Посла, он имел к нему неограниченный доступ. Согласно архивным данным, выходило так, что Вторую мировую войну организовали и спровоцировали Агры, чтобы скорректировать не до конца реализованные возможности Первой. Партию 1914-1941 годов Фарзейли проиграли. Тут никуда не денешься. Аграм удалось в очередной раз грубо выражаясь спустить в канализацию стремительно нарастающий интеллектуальный потенциал человечества. Если бы не бессмысленная бойня, унесшая десятки миллионов жизней, как правило молодых, талантливых, пассионарных, а еще большее число интеллектуалов, заставившее трудиться над созданием весьма хитроумных, но фактически никчемных линкоров, танков, бомбардировщиков и ужасных ипритов-иллюизитов, земляне в ближайшее десятилетие могли бы вплотную подойти к постижению сокровенных тайн естества. Не случайно же в предвоенные годы создал свою теорию Эйнштейн, проникали в эзотерические глубины Блаватская, Рерих, один за другим публиковались в цивилизованной Европе трактаты Рамачараки, да и поэта российского Серебряного века явили миру не только литературный талант, но и явные признаки пророческого дара. Вот все это и было, на удивление, четко обрублено. Причем так, что ни Антон со своей резидентурой, ни даже правители великих держав не успели сообразить, что именно происходит, как и почему. До конца XX века историки исписывали миллионы печатных листов, пытаясь постичь причины и поводы внезапной, бессмысленной, никому не нужной и ничего не решившей Первой мировой войны. А теперь на подходе была и вторая, якобы долженствующая ревизовать и привести в соответствие со здравым смыслом итоги первой, но на самом деле окончательно лишить человечества возможности в обозримой перспективе исполнить свое предназначение. 50 миллионов только убитых. Появление ядерного оружия, холодная война — все это на века отсрочит постижение людьми загадки Великой Сети. Только чудом после этой войны родились и достигли уровня готовности к постижению Шульгин, Новиков, Левашов, кандидатов, посвященные второго ранга Берестин и Воронцов. Не случись война, таких людей на земле могло бы одновременно жить сотни, если не тысячи. И что тогда? Причем Антон только сейчас, сопоставив массу данных информатора, к которым раньше он не имел доступа, понял, что из человечества в основном выбивали русских и немцев. По отношению к англосаксам, их погибло за две войны почти в 40 раз больше. А ведь Антон, то есть его предыдущая реинкарнация, в годы обеих войн делал все, чтобы как раз англосаксонский, атлантический мир выиграл, понеся минимальные потери. Думал, что помогает демократиям против тоталитаризма. Выходит, подыгрывал злейшим врагам. Поскольку и Сильвия в своей роли фаворитки и серой кардинальши при Чемберлине и Черчилле делала то же самое. Антон чуть не ударил кулаком по драгоценному полу. Неужели он тогда был столь примитивно глуп? Мельчайший штрих, совершенно ничего не определяющий поступок землянина, и вдруг такой эффект. Воистину, бой местного значения, который неожиданно перерастает в сражение, определяющее ход кампании, а той войны в целом. Тогда от чего бы не сделать все совсем иначе? Антон вызвал на висящую перед ним черную кляксу экрана очередную порцию информации. Интереснейшая угадывается комбинация. Если удастся с помощью нынешнего Шульгина Шестакова Некоторыми другими методами активной непрямой дипломатии резко сменить курс. Взять сейчас и вернуться к идее Бьеркского договора. союзу России и Германии против Антанты. Многообещающая, странным образом до сих пор нереализованная комбинация. Континентальные державы против Атлантических. Представим, в ближайшее время СССР заключает тайный договор с немцами. И с японцами, разумеется. Почему бы и нет? Практическая польза – СССР будет избавлен от конфликта на Халхенголе – 45 тысяч убитых, от финской войны – 200 тысяч убитых, в перспективе и от самоубийственной отечественной войны. Подкрепленные экономической мощью и сырьевой базой Союза, немцы еще быстрее, чем в прошлый раз, завоюют Западную Европу имея в качестве мощного резерва пятимиллионную Красную Армию, опирающуюся в случае непредвиденного поворота сюжета на непреодолимые бетонные форты линии Сталина. Допустим, отступившая за Ла-Манш Великобритания продолжит сопротивление. Ее поддержит США. И вот тут-то вступит в действие изумительный ход, карет узов из рукава, переброска северно-морским путем всего японского флота. Вместо удара по Пёрл-Харбору на лёд семи авианосцев адмирала Нагума от Тронхейма по Скапа-Флоу. Одновременно японские линкоры и тяжёлые крейсера, советские Балтийские и Северные флоты, германские и итальянские флоты высаживают десанты на Британских островах и в Исландии. После этого... После этого можно будет посмотреть... Захотят ли США в одиночку сразиться с втрое сильнейшим объединенным флотом? Ах да, сюда же можно подверстать еще довольно мощный французский, и то, что останется от английского, тогда выйдет почти пятикратное превосходство, из десятикратно превосходящей численно и двадцатикратно тактически сухопутной армии Евразии, или так тоже можно сказать «Азиопы». Антон развеселился. Если даже его немедленно отстранят от земных дел, он все равно успеет разыграть эту великолепную комбинацию. А если повезет, то еще и насладится итогами красиво выигранной партии. Движением руки он убрал от лица экран. Стратегическая идея сформулирована. Теперь следует подумать и о тактике. желание Шульгина немедленно воссоединиться с самим собой препятствовать Антон не собирался. Просто необходимо подготовить ему замену. Технически создать кассету ложной памяти для Шестакова, в которой сохранить все полезное от Шульгина. Заодно нужно будет стереть воспоминания о событиях последних суток и заменить их на вымышленные, но столь же убедительные. Чтобы когда нарком останется один, он не только не удивлялся ранее случившемуся, а горел желанием работать в том же направлении. Антону пришло в голову хорошее название — операция «Нострадамус». Сделать так, чтобы Шестаков поверил, что ему вдобавок к прочим талантам не спослан еще и дар предвидения. Не спослан и все. Как Сталину талант диктатора, а Алексею Толстому исторического романиста. Людям нравится открывать в себе новые дарования, редко кто из них при этом испытывает чувство протеста, или хотя бы удивление одновременно ему следует забыть все связанное с аграми форззелями и прочей мистикой лихарев нормальный хорошо законспирированный помощник сталина кандидата в императора, будущий великий визирь, сам же антон поручение которого наркому придется выполнять, должен восприниматься своеобразным аналогом председателя союза меча и орала», прибывшим из парижа координатором заговора. Заодно он должен помнить, что хорошие отношения следует поддерживать с обоими, но Антон, кстати, нужно изобрести себе новый, подходящий для общения с наркомом псевдоним, главнее, и факт знакомства с ним следует держать в тайне от всех. В этом сценарии найдется место и Овчарову, которого можно сделать вместо Литвинова наркомом иностранных дел, идеологом и проводником нового курса. Фактически Антон решил создать новый макет, или лучше сказать протез личности Шестакова, по той же схеме, как он смоделировал для Воронцова виртуальную модель Натальи в замке. Потом она стала совершенно живой женщиной и обрела свое счастье, и Воронцов тоже, а Антон выиграл очередную партию. То есть все довольны, все смеются. Некоторые сомнения, которые были неизбежны, если бы Антон оставался ортодоксальным форзелем вызывала этическая сторона акции. Такие грубые вмешательства в судьбы людей члены его клана обычно не допускали, свобода воли разумного существа для них была священна. Но здесь у него имелось оправдание. Без такого вмешательства нарком в нынешних обстоятельствах просто не выживет. Слишком тяжелым окажется шок, если предоставить Шестакова его судьбе. Матрица Шульгина единственно удерживает пока Григория Петровича от жуткого нервного срыва. Тем более очевидно, что довели его до такого состояния агры. Лично Сильвия своим грубым, несанкционированным вторжением в прошлое. А Антон теперь лишь пытается спасти потерпевшего и восстановить надорванную ткань времен, не более. И для Шульгина... Для его свидания со сталиным нужно подготовить рекомендации. Такие, чтобы после первой же встречи с добровольно явившимся на личный суд вождя наркомом, словно король Генрих в коноссу, Сталин обратил внимание прежде всего на достоинство Шестакова, его дальновидность, ощутил в нем потенциал человека, который наилучшим образом сможет проводить в жизнь гениальные планы. И одновременно, поняв его полезнейшие задатки, ни в коем случае не вообразил, что нарком способен претендовать на самостоятельную роль в истории, пытается хоть как-то повлиять на нынешнюю сталинскую политику. Размышляя обо всем этом, Антон ощутил недоступную, непосвященному ауру готового вот-вот сформироваться парадокса. Его, скорее всего, не предусмотрели сами создатели правил большой игры, так называемые «держатели мира» или, напротив, предусмотрели еще тогда, когда внедрили во вселенскую гиперсеть систему ловушек сознания, своеобразных предохранителей, которые, циркулируя в сети, отслеживают и нейтрализуют любые возникающие в ней флуктуации, способные нарушить сложившиеся между конкурирующими кланами держателей паритет. Антон догадывался, задумано им настолько выходит за рамки вековых установлений правил, что знаменует собой нечто гораздо большее, чем очередной тайм, сет или гейм неизвестно когда начатой игры. Похоже, что он присутствует не менее чем на сломе эпохи или даже эры. А ведь совсем недавно, встретившись в Сухуме с капитаном Воронцовым, форзель считал, что делает обычный ход, пусть сильный но всего лишь пешкой, которая бесконечно далеко до восьмой горизонтали.